Мы располагаем многими доказательствами существования и деятельности этих высших существ. Все это не остановило вал клеветы, запущенный иезуитами. Слух пошел, и дело было сделано. Ученые могли и дальше спокойно писать статьи о невозможности невозможного, а журналисты высмеивать веру индийцев в Махатан. Попытка братства оторвать ученых от экзекуции над ликушками и обратить их внимание на реальность духовного мира провалилась. Это был один небольшой частный момент в неутомимой самоотверженной деятельности ордена иезуитов. Наука общества ещё долго не будут посягать на знания духовных явлений и законов, которым владела церковь. А чем меньше конкурентов, тем больше власти. Работа общества Иисуса ордена иезуитов имела теперь широкий охват, поскольку орден противостоял могущественному врагу. Блаватская была только одним из сотрудников. Братство. У других братьев были другие задачи, и они не объявляли себе. Поэтому тайная сеть общества вольных каменщиков просветителей была для тайной полиции вытекана постоянной головной болью. Невозможно было проникнуть в тайных масонов, внедрить к ним своих агентов, повлиять изнутри на политику масонского братства, поскольку связи и руководство обществом тянулись далеко на восток. И тогда руководители изуитов применили один гениальный тактический ход. Вспомним, как они поступили с Калиостро, пустили слух, что он был членом их ордена, и после этого все засомневались в достоверности его заявлений, его знаний, званий, сведений. Если посмотреть на это с психологической точки зрения, то что мы можем сказать об образе мысли, о внутреннем состоянии, о побуждениях иезуитов? Представим себе собрание воинов Иисуса, рассуждающих о том, как поступить с графом Калиостро. Он объявил себя сотрудником тайного братства посвящённых и нашёл уже в Европе многих влиятельных последователей. Он совершает удивительные феномены, доказывая существование науки посвящённых. Этим он повсюду сеет сомнение в том, что церковь единственная обладательница высшей духовной истины. Что произойдёт, если Калеостра будет и дальше столь же успешен и возникнет какое-нибудь новое идейное течение, движение, которое захватит умы Европы и выбьет опору из-под духовной и экономической власти Ватикана? К тому же, власть эта и так уже изрядно шатается подточенной другими такими же масонами-вольнодумцами. И неужели и дальше можно терпеть выходки Калиостра и его открытый вызов церковному авторитету? Такие соображения могли волновать умы иерархов Ватикана, папы и кардиналов, но это ещё не то. Сам метод, который был выбран для решения этой проблемы, говорит всё-таки о других вопросах, которые задавали сте, кто его изобрели вопросах более глубоких, имеющих отношение к самой сути человеческой психологии, самой сути души. Иезуиты решили, чтобы все начали считать Калеостера лжецом, наживающимся на доверчивости людей, пустим слух, что он член нашего ордена, что он один из нас. Что из этого следует? То, что они прекрасно понимали и отдавали себе отчет в том, что они лжецы, это во-первых. Во-вторых, что они четко осознавали себя как организацию лиц, противопоставивших себя всем человеческим представлениям о духовной чистоте и высоте, о нравственности, о чем-то благородном и хорошем. У них не было никаких иллюзий относительно себя, своего духовного состояния. Они те, кто считают полным бредом всякие там десять заповедей понятия добра, любви, сострадания, человечности, справедливости, чести, честности, порядочности. Общество давно знает об этом. И для них ничего плохого там нет. Их совесть это нисколько не тревожит.